Глава четвертая Со второго полугодия учебы, назовем это семестром, нас принялись вывозить на прыжки на аэродром под Уссурийском. Чуть позже в учебную программу добавился новый предмет основы наружного наблюдения. Сначала теория, как вести наблюдение, и наоборот, как выявить его наличие и как избавиться от хвоста. В наступлении весны группы стали по очереди отправлять в Москву на практические занятия. И тут выяснилось, что теория и практика — это две разные вещи. Как говорят в одном южном городе, особенно русскими, значительную часть населения которого составляют евреи, но находящегося на территории Украины. Невзрачный мужичок лет шестидесяти, а такие говорят, что глазу зацепиться не за что. Буквально на наших глазах исчезал, растворялся, как сахар в кипятке. А потом вдруг неожиданно появлялся и сообщал, что все это время находился буквально в паре шагов от нас. Круто! Мы не смогли сдержать восхищение. И долго вы этому учились? Учителя были хорошие. Я ведь еще у дяди Гены Кузьмичева начинал. Поднимите руки, кто читал, Тас уполномочен заявить. Семенова. Увидел одну единственную руку, мою. Расскажешь им потом. — А на что способны мы на практике? — спросил Серега, наш командир. «Ну, — Но, тот задумался. — По большому счету ни на что. Разве что прогуляться за такими же лохами, как вы сами. Или засечь хвост еще больших лохов. Утешил, что называется. — Хватит о грустном. «После сдачи годовых экзаменов нас одарили каникулами аж на три недели! Ура!» «Очень сильный подобрался курс», — заметил начальник школы на собрании по итогам года. «Всего шестеро Давненько такого не было!» «Один не смог осилить учебную программу, один поломался физически, один из двоих укушенных энцефалитным клещом». В тяжелом состоянии был отправлен в госпиталь. Второй, что интересно, несколько дней отлежался в санчасти и вернулся к занятиям. Парень из первой группы, группа нарушил инструкцию. Ни в коем случае не умываться водой из ручев на марше в жару. Ручьи берут начало с гор, вода там холодна. В итоге загремел в госпиталь с тяжелейшим гайморитом. Число отчисленных буквально накануне каникул... Покинул отказник из третьей группы. Свой парашют он раскрыл еще в самолете. Командир нашей группы, как бы Сергей, покинул нас добровольно, а до этого вляпался в исключительно пикантную историю. В одно из редких посещений поселка близко познакомился, с разбитной продавщицей из сельского супермаркета площадью 5 квадратных метров и принялся навещать ее в отсутствии трудившегося на лесопилке мужа. В один далеко не прекрасный день супруг то ли рогами за что-то зацепился, то ли соседи просветили, в общем, заявился в самый сакральный момент, и не один вместе с другом, и застал любовников на месте преступления. И тут же с другом вместе вступил с Сергеем в дискуссию на тему морали и нравственности. Не на того напали. Наш командир не посрамил высокое звание российского военного разведчика, отбился и десантировался через окошко, не забыв прихватить элементы формы, включая нижнее бельишко. История имела продолжение. На следующий же день к нам заявился обманутый муж, и грозно тряся рогами Настоятельно потребовал, чтобы этот гад оставил в покое его законную супругу. Ничего страшного, решила командование. Дело вполне себе житейское. Сергея поотечески пожурили, Настоятельно посоветовали впредь покорять исключительно незамужних, Представительниц прекрасного пола. И в течение двух недель запретили посещать поселок. Казалось, все, гештальт как сейчас модно говорить, закрыт, а нет. Сергей после всего этого что-то загрустил и неожиданно подал рапорт с просьбой об отчислении. Заела, В смысле, надоело все, заявила нам. «Возвращаюсь в родные войска. Пойду дальше по жизни, пусть и с троевым шагом, зато с песней». Рапорт удовлетворили быстрее быстрого. Сергей подмахнул подписку о неразглашении, собрал вещички, исполнил нам на прощание песню под собственный аккомпанемент. Слова ее начисто выпали из памяти, запомнился только последний куплет. «Тихо плещется вода в озере Байкале, вспоминайте иногда, как вас...» И убыл прежнему месту службы в танковую учебку под щитой. Командиром группы, к большому собственному удивлению, был назначен я. Думал, что никогда больше с ним не увидимся. Но лет через десять с лишним нос к носу столкнулся с бывшим командиром у бутика на Покровке в Москве. — Какие люди! — взорвал с восторгом молодой полковник и полез обниматься. — Как сам-то? Все еще служишь? — Эх! — отмахнулся я и тут же соврал. — Давно уволился, но его ты-то как? «Да мы учимся в академии!» — так и сказал в академии генерального штаба. Богатая, но безвкусно дета тетка выскочила из бутика и повисла на мощной руке офицера. Лет на несколько старше его по виду. Не особо, мягко говоря, симпатичная. Той самой продавщица она проигрывала по всем параметрам. «Это надо отметить!» — заявил настоящий полковник. «Знаю тут одно место». — Детали, — решительно прервала его дамочка, — нам пора, люди ждут. Небрежно кивнула мне и волокла бывшего Сергея. Тот только плечами пожал. И глаза у него при этом были грустные-грустные. Я задумчиво посмотрел ему сред. — С песней говоришь. Ну — Ну-ну.